Щенки среди звезд. Наверное, смерть этих двух девочек предоставила мне шанс показать, кто я есть на самом деле. И до сих пор не знаю, справилась или провалилась. В этом странном мире не выдают табели с комментариями учителя по завершении ключевых событий. Ни подсчета заработанных очков, ни перехода на следующий уровень. Поэтому многие из нас делают ошибочные выводы, следуют неверной дорогой и в итоге становятся убежденными в собственной непогрешимости мерзавцами. К счастью, время от времени случаются события, которые освещают нам путь. Как зенитный прожектор небеса с цепелинами. Возьмем тетю Асю с третьего этажа. Старухе было за 70, когда та стала утверждать, что беременна. Выглядело это смешно и немножко страшно. Живот у бабули был огромный, непропорциональный по отношению к тщедушному телу. Мне, малой, представлялось, как тетя Ася родит что-то ужасное. Крошечное смертоносное чудище. Или эта штуковина сожрет женщину изнутри, как запертый голодный пес. Чтобы меня успокоить, мама объяснила, у бабушек детей не бывает». Наоборот, это старушки впадают в детство. Так что не нужно спрашивать, на каком она месяце, и ржать, как глупая пони. Говорить, из ума выжила стыдобище, тоже гнусность, хотя так делали многие взрослые. Если уж тетя Аси остановится, чтобы показать невесть, откуда выкопанные крошечные пинетки, или, улыбаясь, пустым ртом сообщит, как поматросил и бросил, можно вежливо спросить, как там тетя Асин радикулит, и все» и хватит». Мама иногда пылесосила однушку беременной, но не выкидывала кукол и коляску-развалюху с помойки, как настойчиво советовали в подъезде. Едва тетя Ася принималась выкрикивать про мужиков-козлов, мама гладила соседку по облысевшей макушке и убеждала «Мы с тобой. Поможем, если надо. Хоть роды, хоть что». «Нигде не учат грамотной доброте». Дома воспитывают силу и упорство, чтобы снаружи чужие не затоптали. В школе тренируют обращение со знаками и цифрами. Это полезно, заставляет мозг совершать непривычную, изящную работу. Но задачки про бассейн с трубами совершенно не готовят нас к ситуациям, когда бешеный носорог судьбы делает скачок над пропастью. Если обижают и мучают прямо у нас на глазах, Если некто срывается и падает, ничего не предпринимать, тоже решение, тоже поступок. Он таскается за тобой всю жизнь как тягостный кошмар, гремит и дергает ржавыми цепями, прикованными к чувствительному месту примерно там, где сидит душа. Моя мудрая мама, удивительное существо, приводящее в движение мироздание вместе со звездами, понедельниками и земляничным вареньем знала толк в правильных поступках и убеждала, что ленивым время от времени устраивается что-то вроде жизненной контрольной, так называемый «последний шанс», а потом новая тема. Ленивой называли меня, иногда добавляя сердечное «свиньяты неблагодарная, «хамка базарная». Мрачные эпитеты напрочь перечеркивала грустная нежность в мамином голосе. Похоже, на ее языке это означало «иди сюда, поцелую». Одним октябрьским утром мне сообщили о предстоящем испытании так. «Ты едешь в Артек. Дочь Завучи не может, ей предстоит операция на почке, так что...» «Почему ты не скачешь от радости? Что за идиотский характер? кочерышка то несуразная. Это твой шанс научиться общению со сверстниками, завести друзей». «Привести бардак на антресолях в порядок», — подразумевался мой мозг. «Я не слепая. Вижу, что с тобой делается. Это нормально. Двенадцать лет скоро. Завтра тебя перестанут интересовать мушкетеры и вампиры. Если кого и заведешь, то не подружек, а мальчика. Эта поездка может быть последняя возможность побыть ребенком, а не ведьмой с Лысой горы, не Маргаритой, не мертвой Ленорой». «Ленор, не склоняется. курица ты горластая. В школе запрещаю болтать об этом, а то будут неприятности. Ни у одной у тебя пятерки». «Артек — это легенда. Туда попадают только лучшие из лучших. Попробуй хотя бы не отсвечивать на их фоне. Рот на замок, слушай, смотри, учись как надо, но ну, это самое. Что, мам? Дружить. А начнутся месячные, и все». «Прощай, пионерская правда!» Когда кто-нибудь из нашей родни отправлялся в дорогу, ему традиционно полагалась сумка цвета носорожьего бока с потертыми ручками. Трофейная. Дедушка привез в сорок пятом из Румынии. На обратную сторону накидного клапана мама вшила картонку с полным перечнем сложенных вещей. Нам обеим было ясно, что половина домой не вернется. «Массажная расческа», – горестно вздыхала бережливая мама. «Три белых футболки, зубная паста», – словно зачитывала список павших героев. Свитера и юбки вытягивались, сплющивались практически до двухмерного состояния. Если смотреть на рубашку сбоку, она исчезала. Так в сумке поместилось вообще все мое имущество. Похоже, и для мамы эта история – представляла собой последний шанс почувствовать себя молодой и свободной. Ее старшие сыновья подросли и почти не требовали внимания. Я же, поздний нежданчик, то и дело попадалось на глаза. А будучи обнаруженной, пугалась так, словно застигли за рукоблудием. «Не захочешь, отреснешь по шее. Потом пожалеешь, да поздно». В назначенный день... Нас счастливчиков пересчитали, закинули в вагон и повлекли в Крым. Письма писать разрешалось, реветь нет. Людям следовало принимать меня за нормальную хотя бы поначалу. Этого добиться оказалось неожиданно просто, потому что в группе еще была Наташка. Закончив свое первое письмо словами «люблю», «скучаю», «ужасно», «не знаю, как дальше жить», я помахала из окна вслед удаляющемуся маминому пальто и увидела другую девочку, сидящую на нижней полке напротив. Незнакомка читала газету, перевернув ее вверх ногами. Трюк несложный, я и сама так могла. Через некоторое время соседка поглядела через бумажный край, оценила мои мучительные попытки найти достойный вопрос для начала беседы. «Знаешь», — сказала она, — «Если читать «Вечерку» наоборот, можно получить пророчество о собственной смерти». «И?» — уточнила я после длинной паузы, во время которой девочка выжидательно смотрела на меня большими, слегка на выкате глазами над россыпью веснушек. «Узнала что-нибудь?» «Уфимские нефтяники перевыполнили план». «А смерть?» «Сегодня?» — она сверилась с титульной страницей. «Нет». Попробую достать вчерашнюю, может быть, это уже случилось. Пойдем с остальными знакомиться. И мы с Наташкой, так представилась попутчица, отправились бродить по вагону, почему-то босиком. Ее сапоги остались сторожить мои боты, чтобы не убежали. Девочка, слегка подпрыгивая, заглядывала в каждое купе, называлась, уточняла, не здесь ли едет бабушка Хильда, хлопала дверцей, шла дальше. Я покорно плелась следом, пытаясь быть в центре событий, насколько возможно. Не участвовать, так наблюдать из первого ряда. «Что за Хильда такая?» «Бабулька моя, из Барабиджана, умерла полтора года назад. Представь, какое было бы удивительное совпадение найти ее в нашем поезде!» Наконец нас поймали вожатые и призвали к общему столу знакомства. На этот случай меня дома снарядили пряниками, а Наташка... С загадочным видом выложила двухцветное курабье, ванильное и шоколадное. «Осторожненько», — посоветовала она ребятам, — «это особенные печеньки. Мамуля их делает так. Одни исполняют желания, а другие наоборот. И нельзя запомнить, какие. Все время говоришь себе «белые правильные, черные злые, потом нет, черные же, а белые...» Наташка покрутила руками среди потрясенного молчания так что надо есть их быстро и ни про какие желания не думать. Просто забудьте, что я сказала, и ешьте. Вообще выбросьте все из головы. Вот, пробуйте. Очень вкусные. Нужно ли говорить, что к курабье никто не притронулся? Примерно с этой минуты Наташку начали потихонечку ненавидеть. Кроме меня. И не только из-за печенек, которые мы потом сожрали на двоих. Очаровывал градус Наташкиного напора, «Нонконформизма», — сказала бы я сегодня. Он был настолько высок, что казался несовместимым с жизнью. По мере приближения к Черному морю мы выиграли друг у друга в бурюме, в дурака и в ведьму и перешли к философским беседам. Кто мы есть, откуда взялись, куда путь держим? Обнаружилось общее. Обе оказались отличницами, которых в школе не лупили. Наташку потому, что братья не давали в обиду, а меня защищали страшные истории. Честное слово. Одноклассники настолько ценили постоянно обновляющиеся сюжеты про покойников в шкафах и отчимов-людоедов, что даже ни разу не изваляли мою сумку с тетрадками в снегу. На этом сходство закончилось. Наташка была смешливой, тощей, белобрысой, одетой ярко в самовязанное, в сапожках, которые ей достали, они купили в обувном. Я, тоскующий толстушкой, стриженный мужским мастером из соображений гигиены и нравственности. А шмотки мои произошли от противоестественных манипуляций с пронавтолининой одеждой предков, таких далеких, что некоторым из них было чуждо прямохождение. Почти не шучу. Новая приятельница, посети ее внезапная идея или смешная мысль, Немедленно делилась таким сокровищем с окружающими. Я прилежно часами размышляла о Боге и законах природы, но не говорила о выводах никому. В наше родословное древо затесались немцы, в ее евреи. Чтобы посекретничать, моя родня переходила на Мекленбургский диалект у Наташкина идиш. Было решено единогласно, что такой расклад — восхитительная основа для дружбы». От вокзала наша группа направилась к автобусам. Наташка сочувственно наблюдала, как я волоку свою ужасную сумку. Затем подскочила к компании мальчиков, убеждала их, дико размахивая руками, упоминая героев Красной Армии и Добрыни Никитича. Двое пацанов очень мрачно отобрали неподъемного дедова монстра с ручками и занесли в автобус. Меня с подружкой вожатой почему-то позвали в другой. Что ж... Наташку все еще переполняла гордость за собственное красноречие. «По приезде заберешь». Одного мы не учли. Артек – очень-очень большое место. Вроде княжество Монако. Территория пионерского лагеря поделена была на дружины, автономные области. Наверняка существовало сообщение между ними. Но просто так взять и сходить в гости к земляку в соседнюю дружину было далеко, трудно и запрещено. А нас вот именно распределили по-разным. Парней в хрустальную, меня с Наташкой в лазурную дружину. Забавно двенадцатилетний оказаться в одиночку в чужих краях поздней осенью без смены нижнего белья и без зубной щетки. Форменную одежду нам выдавали, даже таким круглым, как я. Трусы стало ясно, придется стирать ежедневно и сушить на батарее. Вожатые попросили составить перечень вещей, без которых не обойтись. От меня, рыдающей до кровавых соплей, толку не было. Наташке пришлось взять составление списка на себя. Когда он был готов, то имел следующий вид. Расческа, большой блокнот и ручка для экспромтов, книги, детскую энциклопедию и библиотеку современной фантастики, полотенца, роликовые коньки, мир во всем мире. Не помню, что сказали взрослые, но после описанного эпизода мы лишились всяческой защиты со стороны вожатых. Когда подружки в кровать кидали горсть жуков типа древоточицев или мочили ее брюки и вязали гордиевым узлом, никого не наказывали. «Вожатых очень много», убеждает местный фольклор, «но есть среди них вожатые лазурники, и нет других таких». Никто из этих незаурядных личностей за всю смену так с нашей парочкой и не заговорил. В отряде были неплохие ребята, сочетающие в себе три обязательных компонента. Пионеры-активисты, отличники и дети влиятельных коммунистов. Все вместе. Очень редко один из признаков отсутствовал. Любая конфронтация заканчивалась парой дней бойкота, которого самодостаточная Наташка и не заметила бы. К несчастью, с нами в отряде оказалась девочка Оксана, обидчивая и целеустремленная, проще говоря, мстительная. Ей и подружкам, таким же непримиримым пионеркам из Житомира, требовалось, чтобы возмутительница спокойствия впала в отчаяние и осознала свои ошибки. День начинался с ненависти. «Наташка, опять не застелила постель?» «Ничего подобного. Это новая форма заправки. Давайте все застелим подушки вниз». «Нет, перестеливай! Нас снова штрафанут! Отряд за тебя никогда не выиграет!» В Артеке все со всеми соревновались. Даже в четкости подушечных уголков и чистоте спален, называемых палатами. Как в госпитале. Впрочем, Наташке слово «палаты» напоминало о боярах. «Типа, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате. С грустной думой на лице, муха ест его цц. поясняла она, растягивая простыню, как на дыбе. «Наташа опять издевается над Пушкиным!» «Я любя, он не обидится!» Наибольшую сложность в корректной артековской застилке представляла собой подушка. Объекту следовало быть взбитым и установленным правильной пирамидой. Народ одерживал над подушкой ежеутреннюю победу, кроме Наташки. Приходилось спасать ее порой из белой перьевой утробы. Мы брались каждое за два уха, трясли подушку так, что, будь у нее душа, уже валялась бы под кроватью. Затем Наташка била кулаком в белое брюхо, и мы быстро ставили ее родименькую на попа. Подруга отступала в сторону, чтобы полюбоваться на постельный монумент, и декламировала что-то вроде «Плывет подушка-ледокол через торосы одеяла. он полюс с юга обошел и держит путь на Гватемалу». Тут Оксана толкала ее в спину, Наташка валилась на свой шедевр, и все приходилось начинать заново. На зарядку, на линейку, в столовку или куда служба пошлет, мы передвигались перебежками, ненависть следовала по пятам». «Наташка, ты же не русская». «Русская? Что, прямо вся? А чё губы толстые нос крючком? Негры, наверное, в родне были, или евреи? А у тебя фашисты». «Чего?» «Ну а откуда такие разговоры-то? От мамы с папой, само собой. Или у вас в Житомире расизму в школе учат?» За такое предположение полагалось слегонца по ушам. Дальше дело не шло, мы были постоянно заняты. У каждого в отряде имелось некое поручение, должность или роль. Барабанщик, гарнист, председатель совета и тому подобное. Наташка выдвинула себя на звание отрядного приведения без мотора. Ее назначили политинформатором. По утрам подружку будили на полчаса раньше остальных, чтобы успела прослушать новости по радио, записать их на специальном листке и положить на полочку». Пионеры могли при желании прочесть. Потребностей не испытывал никто. Как позже выяснилось, очень зря. Шел учебный год, и нас возили в школу. Там я получила первую в жизни тройку за корни. По биологии, не по математике. К счастью, подруга объяснила, как потерять ведомость на обратном пути. Сама Наташка умела перемножать в уме трехзначные числа и привыкла там же совершать сложные вычисления. Никто не верил, конечно, и доказать такой волшебный дар не позволял. За неописание промежуточных действий ей просто ставили двойки. Интересовались, где списала. «Разве тут кто-нибудь еще есть?» – изумлялась подруга. Помимо полезных и в чем-то понятных дел, конкурсов спортивных игр, традиция предписывала детям каждую свободную минуту посвящать песенному трансу. Народ вставал в круг, хлопал в ладоши и выкрикивал бессмысленную ерунду. Примерно так. «На берегу большой реки пчела ужалила медведя прямо в нос!» Назывался бред речевками, был более-менее зарифмован. Сегодня, вспоминая об этом, я думаю об афроамериканском госпеле, песнопениях и ритмичном притоптывании чернокожих. Эффект тот же. Народ гипнотизировал сам себя и с восторгом ощущался причастность к великому делу. Наташка в пионерском шаманстве не участвовала, так что приходилось и мне оставаться в стороне от праздника жизни. Но время от времени подружка вставала столбом посреди дороги и начинала распевать артековские самодельные песенки соло. Ее подталкивали, ругали, высмеивали, но бывало, что присоединялись, подпевали и хлопали. Так случалось все реже. Враждебность и готовность вершить самосуд проявлялась изподволь, незаметно, словно симптомы туберкулеза, болезни, ради лечения которой Артек был, собственно, построен. Сперва Наташка затемпературила и не поехала со всей дружиной в Севастополь. Пропустила диараму штурм Сапун-горы и очень об этом жалела. Оксана заявила, что настоящие пионеры не болеют, когда им предстоит экскурсия в музей Черноморского флота, а кашель – признак антисоветской мягкотелости. Через день-другой температура спала, но подругу обсыпала мерзопакостными прыщами. Ветрянка. Наташка до последнего скрывала кайновую печать под капюшоном и заворотником. «Призналась бы сразу, первый прыщ прижгли бы и все, а так будет эпидемия» заявила фельдшерица при всем отряде. «Сегодня, обладая специальными знаниями, утверждаю, это глупости, так вирусы не работают». Наташка глядела растерянно, но весело, из-под гнойных корок и остатков зубной пасты, которые ее обмазали ночью. Заразную пионерку отправили в изолятор. Меня тоже. Я чесалась сочувственно за компанию, как лишайный мопс. Две недели мы наслаждались артековской жизнью в больнице, в блаженном покое. Ели восхитительные оладушки с изюмным сиропом и пытались проанализировать негативное отношение пионеров. «Все дело в том, что мы не эльфы, Люська», — предполагала подруга. «Ломимся через их волшебный лес, топочем, под ноги не глядим. А они живут своей непостижимой таинственной жизнью, поют в цветах, трубят зарю». «Да ты и не пытаешься подыграть», — робко убеждала я. «Попробуй, может понравится. Меня однажды в школе председателем совета отряда выбрали. Ничего страшного. Товарищ старшая пионерская вожатая, — говоришь, четвертый класс на линейку построен. Председатель совета отряда — Ганзес Люся». А восьмиклассник Ушатов поправляет. Председатель совета отряда — Ганзес Дура. «Всем смешно». Наташка рассеянно колупала прыщи. «Знаешь», — сказала вдруг она, — «если встать на левую ногу, поджать правую, закрыть глаза и думать о медведе, то можно за указательный палец извлечь из себя лучшую альтернативную сущность». «Единственная проблема в том, что обратно ее уже не засунешь». Заявление относилось к сорту тех, которые лучше всего игнорировать и по возможности сразу забыть. «Как по-твоему? Что самое гнусное в жизни?» Спросила Наташка, помолчав. Что к фиш? Быстро ответила я. Папа у меня рыбак. Берет живую рыбу, надевает на палку и жарит над костром. Жестоко, да. Но еще хуже, по-моему, замуж. Фу. Хотелось бы остаться старой девой, умереть, и там, в загробном мире, стать возлюбленной Пушкина. А не женой? Уточнила я нейтрально, стараясь обойтись совершенно без сарказма темная это Люся, он ведь женат!» Наступил последний день смены. Нас выпустили из изолятора, и я уже решила, что все обойдется. Сходили на торжественную линейку, где награждали вымпелами и прочей красной мишурой. Народ держался на расстоянии от нас обеих. Обменивался мнениями, заразные мы или нет. Наташка улыбалась обворожительно, как баба-яга, пообедавшая козлёночком Иванушкой. Теплым вечером народ отправился на массовку, советскую дискотеку. Мы тоже. Но после того, как нам отказали в медленном танце все мальчики, пошли гулять по крымским скалам. Артек, если не брать в расчет населения, был ошеломляюще красивым местом. зеленым, диким, почти не изуродованным бронзой и бетоном. Самшитовые кружева повсюду, суровые кипарисовые стража у каждой тропинки. Наташке нравился обрыв с видом на Адалары, туда мы побрели почти в полной темноте. И наверху, под предательским мощным фонарем, столкнулись с бандой Оксаны. Я оглянулась по сторонам. Неподалеку прогуливались вожатые лазурники. Значит, ничего действительно страшного произойти не могло. После обмена гадостями, с их стороны претензиями к нашей коже, с нашей к их интеллекту, Оксана достала из кармана мятые листочки с политинформаторской полочки. 3 ноября», — прочитала она со злобным торжеством, — «наши бьют французов под Вязьмой. Ура, так вам и надо пожирать телеконей и лягушек». Зато после долгих кровопролитных сражений советские войска оставили Курск. «Лайке собачьему народному космонавту сегодня тоже не повезло. Нехорошо посылать в космос собак, тяжко им веселым существам среди чужих звезд. Ни одного дерева, чтобы задрать на него лапу». Никто не засмеялся. Зашуршала бумага. Оксана в непонятной мне ярости искала запись подраматичнее. «11 ноября. Закончилась монгольская ига. Московское купечество одобряет». Из Санкт-Петербурга пустили поезд. Народ воодушевленно приветствует технические новшества и щедрость государя. Государя? Это что вообще такое?» Оксана постепенно теряла остатки самообладания и стала толкать Наташку в грудь. Сначала легонько, потом все сильнее. «Ты всю смену произдевалась! Всю смену!» Подруга оставалась внешне спокойной. Может быть, побледнела немного. Оксана перешла на базарный ор. «Как ты сюда попала вообще, уродка психическая?» Нужно было сказать «по блату» или униженно извиниться, признать свою отвратительную ущербность. «На поезде», — произнесла Наташка. Я стояла в двух шагах, но видела только лицо подруги. Как оно теряет ироничное выражение, как округляется рот и зажмуриваются большие глаза. Оксана, отступив на шаг для разгона, кинулась вперед и с силой толкнула ненавистную девочку. Та вскинула руки, схватилась за свитер обидчицы. Я снова обернулась и увидела, что вожатые ушли. Мимо с задушенными криками пронеслись житомирские девчонки и скрылись в темноте. Ни Наташки, ни Оксаны на обрыве больше не было. Море стало вдруг очень шумным. Что-то ужасно больно ударило меня в спину, выбило воздух из легких, на некоторое время отняло способность видеть и понимать. Это оказался асфальт, ухоженная артековская дорожка. Я поднялась на четвереньки, и меня вырвало. Что было дальше, вспоминается с трудом. Ночь снова провела в изоляторе. На другой день всех отвезли на поезд. Мои сборы были, понятно дело, недолгими. Парень из «Хрустальной дружины» смущенно вручил мне на вокзале дедову сумку. «Я ее и не открывал», — заявил он, почему-то оправдываясь. «Просил тебе передать, но никто не брался. Проверь». «Еще чего». Обратная дорога заняла, кажется, гораздо больше времени, чем путь в Артек потому что со мной все время сидели и доказывали, что никакой Наташки в нашей группе не было. Значит, в это время, в житомирском поезде, девочек точно так же убеждали, что Оксана – выдумка», – сообразила я. Ближе к дому стало понятно, насколько реальны были эти девочки, не так уж и важно. Факты таковы. Ни вначале, ни потом я так и не решилась что-нибудь сделать. Вступиться или потребовать помощи от взрослых. Да просто громко заорать и не замолкать, пока не станет легче. Пока другие, которым тоже к горлу подступают, не заголосят в ответ. Мама встретила на вокзале. Внесла дорожную сумку в дом, расстегнула. Задумчиво вынула аккуратно по описи сложенные вещи одну за другой. Массажная расческа и зубная паста присутствовали на своих местах. «М-да-а-а», только и сказал папа. Я зарыдала. Семья кинулась обнимать. Целый месяц потом приходили мои душераздирающие письма из Крыма. Мама пообещала не читать и прятала их в комод. Но братья украли исписанные листы и открытки, наделали корабликов и уток для ванны. Мое самочувствие было настолько поганым, что и это не повеселило. Много раз я вставала на левую ногу, поджимала правую и, зажмурившись, прилежно думала о медведе. Но завершить превращение так и не решилось. Еще носила беляши с картошкой и тети Аси. От радостно-выжидательного взгляда соседки почему-то становилось немного легче. А потом умер Брежнев и у меня начались месячные. Словом, новая тема.